спасших из бывших помещиков, торговцев контрреволюционного духовенства, бывших полицейских, жандармов и кулаков, и азерских контрреволюционных организаций. Это занимало большое место в нашей борьбе. В равнотрипартийной жизни застекшей после 16-го съезда месяцы факты подтвердили предупреждения съезда о том, Портунисты всех мастей, особенно правые, формально признают свои ошибки и формально соглашаются с генеральной линией партии. Но своей работой они это не подтверждают. Что означает их переход от открытой борьбы к скрытой, к выжиданию более благоприятных условий для новых атак на партию? В Москве борьба правых приобрела активно скрытый характер. МК разоблачил ближайшего соратника Угланова, бывшего секретаря Краснопресненского райкома Рютина. Эта рютинская организация пропагандировала, по сути, меньшевистко-белогвардейские оценки положения в партии в стране. В московской организации была проведена серьезная идеологически разъяснительная работа и борьба в связи с Серётинским делом и активизацией группы Слепкова, Марецкого и других, которая была связана с двурушническим поведением лидеров правых Бухарина, Рыкова и Томского. В октябре-ноябре были разоблачены две фракционные группы, составившие один блок. Первая группа Сырцовой, вторая Ломинанце. Сверцов выступал открыто с правых позиций, а Ламинатзе вуалировал свое выступление левацкими фразами. Созданный ими единый блок именовался право-левацким, но на деле они сблокировались на правых позициях против темпов индустриализации и коллективизации. Блок этот был отражением блока Трацкистов с правыми с целью атаки Ламинатзе на генеральной линии партии. Вопрос об этом блоке обсуждался на политбюро. ЦК провёл в московской организации большую идеологическую работу, разоблачая двурушническую и фракционную деятельность этого правиלבадского блока, что укрепило московской организации, как и всю партию. Подводя в ноябре итоги проведённой идеологической борьбы внутри партии, Мка особо подчёркивал, что изгоняя из своих рядов оппортунистов, дворошников, всех тех, кто в своей борьбе с политикой партии сникается с прямыми буржуазно-кулацкими идеологами контрреволюции, Кондратьевым, Громовым, Рамзиными и другими, мы должны ещё больше развёртывать подлинную большевистскую самокритику выкорчёвыт недостатки в нашей работе, ещё больше сплачиваясь вокруг ЦК для осуществления генеральной линии. МК разработал практические указания райкомам и ячейкам об усилении дейной воспитательной работы среди членов партии и беспартийных рабочих, о более близком и непосредственном подходе райкома к работе каждой ячейки каждого предприятия и своей ведомственного реагирования на выловки антипартийных и антисоветских элементов. В постановлении об улучшении массовой и внутрипартийной работы МК дал развёрнутую программу разукрупнения райкомов в Москве, перестройки низовых партийных ячеек, принесения партийной работы в цех, в бригаду, увеличение сети цеховых ячеек и общего улучшения партийной работы на заводах большое значение для воспитания организации величастые активы на которых выступали члены политбюро Сталин, Калинин, Молотов, Коганович, Жоржи Никидзе, Ворошилов, Косышев, Розутак, Микоян и другие партия И от передавая московской организации практически организовали борьбу и работу многомиллионных масс рабочих, крестьян и интеллигенции для осуществления этих генеральных лозунгов и задач. Генеральный план реконструкции Москвы